Глава 17. Переход оказался легким. Подошвы стукнулись о мягкую и влажную землю. Егор поддержал Лину, которая, выронив клинок, нарывилась рухнуть. С ней портал сюсюкаться не стал. Егор аккуратно сначала усадил ее на землю и стащил рюкзак, а затем и уложил девушку в высокую траву. Поднял ее необыкновенный меч и почувствовал невероятный прилив сил. Да, сейчас он мог разделать этого здорового упыря, не особо напрягаясь и лениво позевывая. Он ради интереса подпрыгнул и взмыл вверх метра на три, после чего выполнил пару фехтовальных приемов. Скорость исполнения оказалась невероятной. Он посмотрел на клинок. Едва заметный изгиб ближе к острию. Острый кончик. Двусторонняя заточка. Гарда отсутствует, но расширяющаяся у эфес рукоять не даст соскользнуть руке на клинок. Отлично лежит в ладони, отлично сбалансирован, можно колоть, можно рубить. С доспехом, конечно, не тягаться, слишком легкий, но он волшебный. Скорее всего, любую жестянку вскроет. Чем-то этот меч напоминает шашку. Только короче. Да, и разеял, походя, сотворил великолепное оружие. Егор положил его рядом с девушкой. «Хим, ты как?» Присев рядом с уже изменившейся химерой, спросил он. «Все хорошо, странник» ответил Химерик и совершенно неожиданно и лизнул Егора в щеку невероятно длинным, шершавым языком. «Раны начали затягиваться, еще пока бежал. Все же подцепил я регенерацию с того ящера, а потом переход меня уже как следует залатал». «Ну и хорошо», потрепал его лишенной шерсти гладкой черной чешуйчатой голове Раевский. «Рад, что с тобой все в порядке. Ты мне нужен живой и здоровый». Встав на ноги, он огляделся. Вокруг возвышались величественные сосны. Воздух был влажный и пах солью, а еще где-то совсем рядом шумело море. Егор задрал голову вверх. Голубое, чистое, темнеющее небо. Похоже, приближался вечер. «Хим, слышишь что-нибудь? Море, как в том городке, где на нас напали охотники за головами. Птицы в ветвях, какая-то мелкая живность в траве. Людей или чего-то больше рядом нет». Егор посмотрел на автомат, висящий стволом вниз. Он выщелкнул пустой магазин и вставил последний. Боекомплект, всего в сотню выстрелов, выделенный капитаном Звонаревым, показал дно. Передернув затвор, Раевский прислушался. Откуда раздается звук моря? «Хим, останься с Линой, охраняй ее. Если что, зови. А я пойду, осмотрюсь. Надо понять, куда нас занесло. Интересно, есть в этом мире ключ или тут пустышка?» «Хорошо». Отозвался Хим, и голос его был каким-то странным, словно тот был чем-то озадачен. Егор присел на корточки напротив Химеры. «Выкладывай. Что случилось?» – потребовал он. «Я чувствую, что тебя что-то волнует». «Ты не ушел», – после недолгого молчания ответил Химерик. «Ты мог уйти, забрав ее с собой, а меня оставить. Но нет, ты ждал до последнего. Из-за меня линии пришлось рисковать жизнью, сражаться с той тварью». Егор улыбнулся. «А как иначе?» «Ты мне не слуга, да и не был им никогда. Ты мой друг. Как я мог бросить друга?» «Ты же ведь бросился вперед, в этот вал упырей, и дрался там в одиночку. Почему?» «Я должен тебя защищать. Да, я уже не слуга. Сам того не понимая, ты меня освободил, но кое-что осталось». «А если бы не было этого внутреннего приказа?» — надавил Егор. «Все равно бы бросился», — неожиданно твердо заявил Хим. «Как я могу бросить друга?» «Вот ты и ответил на свой вопрос. Мы друзья и обязаны помогать друг другу. Понимаю, тебя создавали как слугу и защитника, но ты прошел со мной уже несколько миров. Как я могу оставить такого замечательного компаньона и напарника? Помни, Хим, я не брошу тебя. Если будет малейшая возможность спасти, не терзайся. Ладно, бди, отдыхай, а я огляжусь». Егор пошел на звук прибоя, и уже через три минуты оказался на высоком скалистом обрыве, под которым метрах в пятнадцати шумело, разбиваясь о камни море. Насколько хватало взгляда, только водная гладь, никаких лодок и кораблей. Небо тоже чистое, ни самолетов, ни их следов. Только солнце медленно опускалось в пучину, да большая птица, камнем упав в воду, уже через секунду вынырнула, сжимая в клюве внушительную рыбу. «Странник, она пришла в себя», – доложил Сахим. — Иду, а ты давай на взлет. Требуется разведка с воздуха. Нужно понять, где мы — материк или остров. Сделаю, да и поохотиться не помешает. Когда Егор вышел на поляну, где оставил девушку, Хим, уже хлопая крыльями, медленно поднимался ввысь. Здесь ему негде было разбежаться, чтобы взмыть стремительно. — Как ты? — спросил Раевский, глядя на девушку, сидящую на земле. — Нормально. — немного устал, ответила она. — И где мы? То, что новый мир, понятно. Я про местность. Лес на берегу моря, до которого меньше двух минут неспешным шагом. Солнце опускается за горизонт. Есть ли тут ключ, не знаю. Сейчас схема смотрится, и будем знать больше». Лина достала из кармана пачку и вытащила оттуда последнюю сигарету. Активировав нагревательный элемент, девушка выпустила в небо едва заметную струю дыма. «Прости, я не выполнила твой приказ, но когда я взяла этот меч в руку, я почувствовала себя невероятно могущественной». «Да, коварное оружие», — согласился Егор. Я тоже уже подержался за его рукоять. Невероятные ощущения. Сила, мощь, уверенность, что ты можешь все. И ты смогла. Ну а если нет, я мог его вольнуть, не сходя с места. Пусть автоматы стали бесполезными, но у меня был пистолет с космической станции. Один выстрел и в груди упыря дыра размером с чашку. А ты мне полностью закрыла цель. Прости, Каскад, я плохо соображала. Я тебя даже не слышала. Так какой-то звук посторонний, который отвлекал от цели. «Да, похоже, это может стать проблемой. Клинок отличный, и усиление способностей – классная фишка, но вот то, что он полностью подчиняет владельца – плохо. Да, он создает идеальную машину для убийства. Это хорошо для одиночки, но не для команды. И что делать? Не пользоваться?» «В нашем случае это роскошь. Клинок стоящий. Есть тут два варианта. Первый, ты действуешь в бою сама по себе, как вышло, так вышло. Второй, мы будем тренировать твою устойчивость. Будешь упражняться с ним. Я кое-какие приемы покажу, но главной задачей будет перебороть подчинение. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы. Плюс первого, что ты идеальная боевая машина и действуешь наиболее эффективно, не думая, не оглядываясь, просто убиваешь противника и идешь к следующему. Минус, я уже сказал, никакой координации со мной и Химом. Насчет второго варианта и так все ясно. Ты не столь эффективно, но при этом лучше ориентируешься в обстановке на поле боя. Я за второй, немного подумав и все взвесив, произнесла Белова. Мне не понравилось быть придатком к мячу. Это он продолжение моей руки, а не я продолжение его рукояти. Так что будем тренироваться. Идеально найти баланс между двумя этими состояниями. Ведь смогла я перебороть опьяняющую силу, когда подрубила ноги упырю, а ведь клинок требовал продолжения боя. Егор кивнул. Ты все верно сказала. Нам бы только выгадать пару дней спокойных. Хим, мысленно позвал он. Что видно сверху? Разведка завершена, тут не на что смотреть. Отозвался Химерик. Просто не хотел прерывать вашу беседу. Все ты правильно сказал. Если она не услышит приказ отступить, то мы с тобой рискуем погиб. «Это верно. Но давай потом он в суть. Что там по месту? Остров!» – выдал Хим. Больше он ничего сообщить не успел, поскольку сознание Раевского рванулось вверх, и он сам увидел все, что требовалось. И остров, и пирс с небольшой яхтой метров в двенадцать, и особняк, на втором этаже которого сияла серебряная звездочка ключа. На этот раз их выкинуло чуть ли не в двух шагах от цели. Мыс, на котором они находились, был всего лишь в полутора километрах от дома, расположившегося на берегу моря, а может, и океана. Егор пришел в себя, лежа на боку и глядя в высокую, зеленую сочную траву. «Странник, ты в порядке?» Пробился сквозь шум в голове Хим. «Да, все нормально, цель в доме на берегу. Пролети над ним, посмотри, много ли там народу. Сделаю!» Ответил Химерик и разорвал мысленный контакт. «Ключ?» — спросила Лина, когда он сел и сделал пару глотков из фляги. — Он самый, а еще до него всего десять минут прогулочным шагом. Мы на острове. — Ух ты! — обрадовалась Лина. — Неужели на этот раз без проблем? — Черт его знает, — пожал плечами Егор. Хима отправила посмотреть и подслушать. Если там нет батальона наемников, то управимся. У тебя сколько магазинов к автомату осталось? Лина пошарила в подвесной сумке, потом вытащила один и кинула его Егору в руки. Автомат ей выкинула, так что мне без надобности, после чего начала стягивать брую. Раевский убрал магазин в свою подвесную сумку. Теперь у него два полных. «Во дворе кровь и обглоданный костяк. Вижу одного человека. Стоит рядом с домом и не шевелится. Больше никого не вижу. Дом приличный, но людей в нем много быть не может». Егор встал на ноги и протянул линию руку. «Подъем!» Помогая девушке встать, весело скомандовал он. Я планирую спать в чистой постели и есть вкусную еду. Наверняка в том доме есть холодильник. «Ты не планируешь забирать ключ?» – озадачилась Лина, отряхивая штаны. «А зачем?» – улыбнулся Егор. «Он рядом. Здесь, кроме нас, никого нет. Ни тебе, ни Химу ключ не вредит. Поживем тут немного. Переведем дух. Думаю, небольшие каникулы на берегу моря нам не повредят. Сейчас вечер. Температура градусов, наверное, двадцать пять. У меня вся спина вспрела». «Днем 30 или даже чуть больше будет, так что покупаемся, позагораем, потренируем тебя с мечом, а потом спокойно прихватим ключ и продолжим путешествие». «А хозяева? Или ты думаешь, дом пуст?» «Нет, не пуст. Только ключ в этот раз миндальничать не стал, а может он тут уже давно и просто обрабатывал их». Хим сверху разглядел обгоданные кости на лужайке и какого-то заторможенного мужика во дворе, который стоит и смотрит в одну точку. «В доме, конечно, могут быть еще, но это неважно. Чистим дом, трупы подальше оттащим. И живем тут, наслаждаясь тишиной и покоем. Если день пройдет, и меня никто не попытается убить, это будет просто прекрасно. Как тебе мой план?» «Отличный план!» Бодро шагая следом за Егором, воодушевленно воскликнула девушка. «Душ не по расписанию, горячая еда, может и алкоголь какой есть, не казалось бы от полусладкого шампанского». «Уверен, есть. Я бы тоже выпил». «Каникулы?» «Каникулы», — согласилась Белова. К усадьбе вышли минут через двадцать. Никакого забора тут не было, только зеленая изгородь метра полтора в высоту. Хим спокойно лежал под кустами, привычно устроив свою страшную морду на передних львиных лапах. При их приближении он вскочил и пристроился рядом. Егор вышел на дорогу, которая вела от дома к пристани, и направился к крыльцу. Обитатели поместья не заставили себя ждать. Не прошло и минуты, как навстречу им из-за угла дома выскочил бугай в деловом костюме. Морда у него была вполне человеческая, только вся заляпана кровью. Заметив Егора, он громко зарычал. Следом за ним появился дряблый мужичок в распахнутом и сгвазданном той же субстанции и халате. А за ним родная тетка в поварском колпаке. Егор вскинул автомат, спокойно прицелился. Первым выстрелом он снял крепыша который не мог быть никем иным, кроме как охранником. Две пули в грудь свалились, пять ушло хранителя на землю. Следом настала очередь обладателя халата. Скорее всего, он был хозяином поместья. Егор уже поймал его в прицел, когда Лина положила ему руку на плечо. «Погоди, не стреляй!» – попросила она. «Мне нужно учиться убивать. Еще несколько дней назад я даже не представляла, что скажу подобное. Но позволь мне!» – Егор опустил автомат. «Валяй, они твои, и ты права, тебе нужно учиться. Я тоже, пока не стал странником, никого не убивал, но появился охотник-каннибал, и мне пришлось». Лина кивнула и, ухватившись за рукоять, потащила меч из ножен. Ее лицо тут же осветилось счастьем, а затем стало хищным. До цели было с полсотни шагов. Они довольно быстро бежали навстречу своей смерти, и время еще было. «Лина, ты меня слышишь?» – позвал он девушку. «Не отдавайся ему целиком. Помни, он продолжение твоей руки». Прошло секунды три, прежде чем заноза среагировала. Она резко тряхнула головой, словно скидывая наваждение. Видимо, она вела какую-то внутреннюю борьбу с клинком. «Я слышу тебя», — ответила она слегка заторможенно и шагнула вперед. Потом взяла разбег, ускоряясь. Вот ее силуэт размылся в воздухе. Удара Егор не видел, только обладатель халата, который вырвался вперед, замер а потом стал оседать на слегка заросший газон. Его голова соскользнула с обрубка шеи и заскакала по траве. Лина взмыла вверх метра на три и приземлилась на плечи тетки, которая устояла, уж больно массивная была. Меч зано задержала двумя руками острием вниз. Удар и клинок вошел в череп по самую рукоять. Затем Белова выдернула из раны оружие и снова оттолкнулась от оседающего тела. Приземлилась на траву метрах в двух. Все это заняло чуть больше двух секунд. Она резким движением сбросилась с клинка несколько капель крови и принялась нащупывать ножные. Надо сказать, убрать оружие было гораздо тяжелее, чем обнажить. Наконец, ей это удалось, и она направилась к нему. Причем Егор не заметил на ее лице признаков душевных терзаний. Оно было спокойным. Девушка только что убила двух людей, и не из винтовки с расстояния, а в тесном контакте, мечом, кроваво. Так что вся трава стала багровой. Однако. Пробормотал Раевский, комментируя исполненный из нозы акробатический номер. «Не думал, что такое возможно. Только в кино подобное видел, в китайских или японских фильмах». «Согласна», — ответила девушка. «Это невероятно. Просто мне кажется, что пока он в руке, я могу все. Вот и захотела проверить. Видела в каком-то аниме такой прием. И ведь вышла. А еще он не совсем овладел мной. На этот раз я лучше себя контролировала» и с командой ты прекрати я бы наверное смогла бы отступить и что ничего не ёкнуло ты только что мечом убила двух человек знаешь нет немного подумав ответила вина голос ее был ровный и спокойный тут меч помог он эмоции притупляет я ощущала покой не было даже мысли что людей убиваю словно просто кусок свинины на кухне разделывала «С одной стороны, хорошо, и если случится бой с настоящим противником, я буду знать, что ты не дрогнешь. С другой, так можно очерстветь. Будешь, не думая, глотки резать, потеряешь себя, станешь бездушной убийцей. Но ведь эти безумцы уже не люди!» — резонно заметила девушка. «Это правда», — согласился Раевский. «Ладно, потом поговорим на эту тему». Обещай мне подумать над тем, что я сказал. А пока окончательно не стемнело, надо трупы убрать. А то на жаре разлагаться будут быстрее. Не хотелось бы дышать этим смрадом. Только куда их деть? Хим, тут есть какие-то постройки. Кроме дома, конечно. И да, это троица единственная. Больше никого не слышишь?» «Нет, странник, в доме тишина. Если кто и есть, он не подает признаков жизни. А насчет строений, во дворе какой-то небольшой домик возле изгороди. До него прилично, метров 200 «Ого, ты начал оценивать расстояние? Молодец, не зря мы с тебя обучали. А до пристани отсюда сколько?» Хим задумался. «Примерно столько же», — наконец выдал он. «Хочешь тела в воду сбросить? Не, не потащу по дороге». Взвесив «за» и «против», наконец, решил Раевский. «Лучше и вправду, до того домика по траве волочь». «Лин, пошли трупы таскать. На тебе хозяин дома, а на мне повариха и бугай». «Странник, отпусти на охоту. Живность тут кое-какая есть. Зайцы точно. Видел сверху». «Беги, ты свое дело сделал. Но если что, сразу назад. Хотя, можешь этих сожрать. Только не у нас на виду». «Нет, лучше поохочусь. Зверье все же вкуснее людей» и, рванувшись к преодолел ее в прыжке, причем с огромным запасом. Раевский же с занозой отправился к валяющимся на ужайке телам. — Охина, насвинячила ты! — вздохнул Егор, глядя на залитую кровью траву. — Не подумал я об этом. Надо бы тачку найти. Тут наверняка имеется инструмент, но почти стемнело. А есть ли здесь свет и где он включается, я без понятия. Так что делаем все быстро. Хватай покойника за руку и волоки за дом. Лина вздрогнула, но приказ выполнила. И тут ее накрыло. Она согнулась в приступе рвоты, свергнув не до конца переваренную яичницу. «Вот теперь это нормальная реакция», прокомментировал Раевский и пошел в сторону поварихи. Весила женщина килограммов сто тридцать, и волочь ее оказалось крайне сложно. Он вспотел, но все же справился. Переведя дух и вытерев мокрое лицо, вернулся за бугоем. Тот тоже был нелегким, но к нему присоединилась Вина, которая дотащила до домика прислуги тщедушного хозяина особняка. Вдвоем дело пошло веселее. «Лучше бы ты и вправду их застрелил», – переведя дух, прокомментировала произошедшая заноза. «Не так грязно бы вышло», – согласился с ней Егор и, порывшись в рюкзаке, протянул ей новую пачку сигарет. «Но мы кое-что узнали о тебе и о подарке ангела, даже не жалки с гвозданной кровью травы. Ладно, пошли, дома смотрим». «Если там никого нет, будем устраиваться на ночь. Все остальное утром. Я слишком устал». В доме было пусто. Ни людей, ни трупов. А еще там был свет. Выключатель сработал штатно. Стоило провести рукой по сенсору справа от двери. «Ну вот как так?» – вздохнул Егор. «Здесь есть свет. И на космической станции был. А на Эллерии зоны ключа убивала все технологичные устройства». И в прошлом мире мужики на кордоне говорили, что вся техника в пятне умирала. Что за избирательность? От чего это зависит?» Лина пожала плечами. «Может, он просто свежий?» – предположила девушка, оглядываясь. «Свел с ума обитателей, больше ничего не успел». «Вспомни, ведь изменения в пятне начинаются далеко не сразу». Опять же ангел сказал, что ключ обрабатывал район довольно приличное время, прежде чем все с ума посходили и зона появилась. «А до этого там люди жили, и все работало. А потом раз, и в один прекрасный день – все». «Логично», – согласился Раевский, прислушиваясь к мертвому дому. «Значит, ты думаешь, он просто еще не набрал нужную силу, чтобы изгадить все вокруг? Интересно, сколько он здесь?» «Так, ради знания, чтобы начать нарабатывать статистику. Ладно, не стоим. Пойдем, дом посмотрим». Надо сказать, вела была в полном порядке. Перевернутый стул и опрокинутая на кухне посуда не в счет. На плите сгорела сковородка, но запах горя выветрился. Благо окно над мойкой оказалось распахнуто. Посмотрев на серебряную звездочку, которая висела в метре от пола в центре библиотеки, Егор развернулся и пошел искать душевую. Скинув подвесную и комбес возле огромной двуспальной кровати, он прислонил автомат к тумбочке и, прихватив с собой пистолет, взятый еще с пса на помойке Эллерии, направился в душевую. Да, присвистнув, произнес он, оценив ванную. Размером она была примерно 5 на 5. Внутри, помимо столика с зеркалом и раковины с унитазом, имелся небольшой бассейн, навороченная душевая кабина. Егор кое-как разобрался с управлением и забрался внутрь. Тугие теплые струи били в него не только сверху, но и со всех сторон приятно массерое, уставшее тело. Лина вошла к нему почти бесшумно. Ее руки легли на плечи, и девушка прижалась к нему всем телом. Потом ее рука обняла его за талию и спустилась ниже. «А говорил, устал?» С веселым вызовом прокомментировала она возбуждение Егора. «Ну вот что ты за человек?» Разворачивая и убирая с ее лица мокрые пряди русых волос, поинтересовался Раевский. «Подняла, изволь опустить!» «Это вызов?» – рассмеялась Лина и поцеловала его в губы. «Давай, решим эту проблему, еще успеешь вымыться!» Из душевой кабины они выбрались только минут через тридцать и отправились на кухню готовить ужин. Свет в доме был, огромный холодильник, больше напоминающий шкаф, забит продуктами под потолок. «Посиди, не мешай!» – попросила его Лина, изучив содержимое, и начала доставать и выкладывать на стол продукты. У тебя неплохо, выходит, варить походные каши. А я хочу настоящий ужин. Можешь пойти поискать вино или шампанское. Ужинать будем у камина». Егор кивнул и направился на поиски винного шкафа, который обнаружился в подвале. Выбрав пыльную бутылку красного сухого, он поднялся наверх. Нашел бокалы и поставил все это на стол, на котором уже стояла сырная тарелка. Подумав, он отправился искать бар. Тот обнаружился у противоположной стены. Перебрав бутылки, Егор остановился на дорогущем коньяке. Даже с его немаленькой зарплатой он мог бы купить, наверное, грамм 100 этого элитного бухла. Поставив его на стол, он вернулся на кухню. Там уже что-то варилось и шкварчало. Лина стояла спиной и шинковала какие-то овощи. «Если хочешь перекусить, сделай себе бутер», — не оборачиваясь, бросила она. «Ужин будет через час». Егор кивнул и полез в холодильник. «Вот бы всегда так!» — сидя на террасе и слушай, как шумит море, произнесла она. Раевский, только что раскуривший трубку, согласно кивнул, приобняв девушку, притянул ее к себе. «Хорошо!» — согласился он. «Вот бы всегда так!» — сидя на террасе и слушай, как шумит море, произнес он. «Здесь здорово и спокойно. Никуда не хочется бежать. Никто не желает тебя убить. Я бы остался тут навсегда». «Хм, заскучал бы!» — возразила Лина, положив ему голову на плечо. «Я бы точно. Ну, ты молодая, тебе, небось, гулянки и клубы требуются. Я это все давно перешагнул». «Никогда особо на это не тянуло, но посидеть в хорошей, в меру шумной компании люблю». «Вот в этом мы похожи. Может, когда я соберу этот гребанный ключ, удастся наскрести денег вот на такой островок, а друзья пусть приезжают в гости». Рина на это только рассмеялась. «Какие друзья? Какой островок? О чем ты?» «Ты странник, тебя мотает по мирам. Сколько ты частей ключа собрал? Три? Это четвертый? А что тебе там фин говорил? Пятьдесят?» «Около того», — подтвердил Егор, вздохнув. «Тебе придется пройти пятьдесят миров», — продолжила Лина свою мысль. «Или даже больше. Некоторые пустые, но, если верить тебе, не менее опасные. Так что где этот дом? Где этот остров? Но знаешь что?» Я бы поселилась с тобой, если не прогонишь, и не надоем тебе к этому моменту». «Да, что-то я размечтался», — согласился Раевский, пыхнув трубкой. «А насчет того, что надоешь, поживем увидим». Так они и сидели, обнявшись, слушая прибой, как волны накатывают на песчаный пляж, который удалось разглядеть со второго этажа. «Ты меня на яхте покатаешь?» Неожиданно нарушив тишину, спросила Алина, заглядывая Раевскому в глаза. «Ни разу не плавала ни на чем таком. Максимум резиновая лодка». «Ха -ха, «Ты думаешь, я умею ей управлять?» — развеселился Егор. «Потоним к хренам». «Девушка требует покатать ее на яхте». Игриво законючила Лина. «Вот ты заноза. Завтра посмотрим. Может, там не так все сложно. Сплаваем вокруг острова». Лина, гордая своей маленькой победой, снова положила ему голову на плечо и прикрыла глаза. Тяжелый день кончился.